Глава 15 Выйдя из портала около ледяного леса возле пещеры, Феликс братьев не увидел, предположив, что они внутри направился туда, но перед самым входом замер. Причиной тому была счастливая улыбка, что так и норовило поселиться на губах. Полет на ветрах в обществе Нади, а затем и посещение гномьего города принесли ему массу положительных давно забытых эмоций. И все благодаря его спутнице, так искренне радовавшейся путешествию. О, только не помешало бы вид серьезный принять. Не ко времени веселиться, да в мечтах пребывать. Вот разберемся окончательно с Абрахсисом. Тогда надежде весь мир сказочный покажу. «Ты почему застыл на входе?» – спросил вышедший ему навстречу декабрь. «Почуял, что?» «Нет, задумался просто». Поспешно отозвался февраль. «Пойдем, внутрь буду пост принимать. Ничего странного не происходило». «Спокойно, все, весь день тишина». Дмитрий пропустил брата вперед, окинув его спину задумчивым взглядом. Что-то словно изменилось в нем. Выражение глаз, походка. Уж не легче ли стало поступь? Затаился колдун опять, видимо, силы несметная собирает. «Когда же они у него закончатся?» – проворчал Яромир, выходя навстречу братьям. Не дает жить спокойно, отдел важных отвлекая. Вы простите, что вместо меня дежурить пришлось вам тут. Повинился Феликс. Все же сейчас моя ответственность за мир наш. Мне эту проблему и решать. Вот уж нашел, из-за чего страдать. Декабрь с укором посмотрел на брата. Ты и так днями и ночами в дозорах. Давно пора было отдохнуть. Тем более, как мы успели заметить, надежда на тебя хорошо влияет. Не таким букой стал, как раньше. «Согласен», — не стал отрицать Феликс. «Мне хорошо и спокойно рядом с новой спутницей. И пусть поначалу я с осторожностью поглядывал на нее, но Надя смогла завоевать мое расположение. И милава у меня точно такая же», — поделился своими мыслями Яромир. «С виду строгая, вся неприступная, а на самом деле очень нежная и ласковая». «Тогда уж что говорить, Анастасия!» Дмитрий усмехнулся, а затем посерьезнев сказал. Не хочу я отпускать ее спустя 10 лет. Не хочу и не смогу. Если не отпустишь, она погибнет. Напомнил Феликс с сочувствием, посмотрев на брата младшего. Должен быть выход. Поддержал декабря Яромир. Милаву я тоже отпустить не готов. А не спешите ли вы с выводами? Осторожно спросил Февраль. Вы с ними еще так мало времени. Настя тут чуть больше двух месяцев, а Милава и того меньше. Ты просто не понимаешь. Яр покачал головой. «Когда я рядом с Милавой, то чувствую себя... цельным. Словно недостающий кусочек моей души нашелся. А когда покидать ее приходится, все равно ощущаю присутствие. Она здесь». Яромир прижал руку к груди. Свернулась теплым комочком, словно обосновавшись в моем сердце. «Отчего ж не понять?» Феликс вздохнул и посмотрел на ледяную глыбу в центре пещеры. Она окончательно помутнела, не давая отчетливо рассмотреть женский силуэт. До февралю этого и не нужно было. За долгие века, что смотрел он на бывшую спутницу, успел изучить все до малейших деталей, без труда воспроизводя ее образ. «Когда-то давно Арина была для меня всем». Феликс решительно отвернулся, не желая портить плохими воспоминаниями сегодняшний день. «Я не хочу сказать, что вашей спутницы плохи, нет». «Совсем даже наоборот, просто...» «Не хочу, чтобы с течением времени вы поняли, что ошиблись. Не спешите, обождите хоть немного. А если не передумаете, я сам к матушке пойду, чтобы помочь вам выход найти». «Не передумаем», – заверил Декабрь, довольно улыбнувшись. «И все же советом твоим воспользуемся и повременним пока». «Да, сейчас проблемы с Абрахсисом важнее», – кивнул Яр. «Вот и славно!» Обрадовался Феликс и тут же, настороженно замер. Почудилось ему что-то, словно ледяной рукой по спине провели. Замер месяц, пытаясь понять, что же его так насторожило. Да и братья нахмурились, заметив странное поведение Феликса. А он посох удобнее перехватил и медленно двинулся вдоль стен ледяных, пытаясь уловить, с какой стороны в этот раз опасности им ждать. Но не слышно ни шорохов странных. Не скрежета от когтей служек колдуна. Все тихо и спокойно кругом, а на душе все дно кошки скребут. Думал что показалось все как неожиданно, раздался еле слышимый треск. А затем и еще один. Поняв, откуда исходит звук, февраль поспешил к ледяной темнице. А там на мутной поверхности еще трещина глубокая появилась. Время пришло. Глухо сказал Феликс, подошедшим к нему братьям, ощущая абсолютную уверенность. «Столько веков этого момента ждал, а все одно оказался не готов». «Не о том думаешь». Положив руку на плечо февраля, Дмитрий внимательно всмотрелся в трещину. «Пора стражей вызывать. с такого момента точно не упустит». «Хорошо. Вы отправляетесь за подмогой. Только просьбу мою выполните», – попросил Феликс. «Перенесите Настю к Олесе, не хочу, чтобы она одна оставалась. Не только ее, но и наших спутниц отправим к ведунье», – согласился Еромир. «Поодиночке они точно приключений себе найдут, дело известное. А так под присмотром будут». «И то верно», – подхватил Дмитрий. «Настасью точно нельзя одно оставлять». «Тогда идите, а я пока защиту укреплять начну». Поторопил их февраль. «Чую, битва жаркой будет». Пусть наши двоюродные братья с сестрами наготове будут. Последствия бури мною созданной они успешно устранили, кто знает, чем сейчас столкновение обернется. Когда братья ушли, месяц некоторое время неподвижно стоял, всматриваясь в мутные глубины льда, да только не смог ничего увидеть, поэтому прикоснулся к холодной поверхности и тихо сказал: Скоро свидимся. Появление Яромира и Милавы не на шутку встревожило Надю. Еще не совсем проснувшись, она никак не могла взять в толк. Зачем ей нужно отправляться к Олесе, когда и дома у Феликса безопасно? «Как показала практика, стоит вас оставить на минутку одних, вы обязательно в беду попадете», — пояснил Яромир, покосившись на Милаву. «Поэтому нам будет намного спокойнее, если вы останетесь под присмотром Бабы Яги. Она сумеет вас сдержать и защитить». «А как же вы?» Растерялась Надя, светливо собираясь. «А если месяцем понадобится помощь спутниц?» «Не беспокойся, все будет хорошо!» Ободряюще сжав ее руку, Милава улыбнулась. «Просто верь в них!» Пришлось смириться и довериться своей Соклановке. Только все равно сердце от тревоги сжималось, а душу сомнения на части разрывали. «Как поведет себя февраль, когда вновь увидит Арину?» Не закованную в толщу льда, а двигающуюся, говорящую, живую. И как быть Наде, если месяц пожелает оставить прежнюю спутницу?» Девушка не сомневалась, за столько веков Арина, несомненно, поняла свои ошибки и жаждет их исправить. «О чем задумалась?» – спросила Милава, когда Яромир покинул их у ворот избушки ведуньи. «Думаю, как мне дальше быть, если февраль Арину предпочтет?» – честно призналась Надежда. Всего несколько дней назад она с тоской размышляла о долгой службе в сказочном мире. Теперь же совсем не радовалась вероятной возможности вернуться раньше. «Да с чего ему ее оставлять?» – искренне удивилась Милава. «А настолько зла и горя принесла миру сказочному!» «Я все это понимаю, но вдруг...» «А вдруг конец света наступит?» – насмешливо спросила Настя, выскочившая на крыльцо и услышавшая их разговор. «Я уж заждалась вас, почему так долго?» Пушок, весело скакавший вокруг нее, утвердительно фыркнул. «Не в ночных же саручках нам сюда идти надо было». Милава укоризненно посмотрела на спутницу декабря. «И правда», – смутилась та. «Это я еще спать не ложилась. Хотела месяца своего дождаться». «Соскучилась?» – шутливо поинтересовалась Милава. «Я по нему всегда скучаю», – заверила Настасья, поднимая котенка Снежного на руки. А то ты не точно так же ждешь января. — Ишь, расшумелись тут! — раздался сверху знакомый ворчливый голос. Прижав ладонь ко лбу, Надя смогла рассмотреть крупного ворона, смотрящего на них одним глазом. — Здравствуй, ворон Воронович! — поздоровалась милава. — Виделись недавно! — насмешливо напомнил ворон. — В дом идите! Чего в теме не на улице стоять? Посмотрев на приветливо горящий в окнах свет, Надя тихо вздохнула. «Ей сейчас безумно хотелось оказаться рядом с Севералем, чтобы... чтобы что?» На этот вопрос девушка и сама не могла ответить. Вновь ощутить его надежное объятия. Неожиданно поняла она. «Прикоснуться к губам, чтобы увериться, все у нас будет хорошо». «Надя, ты идешь?» – поторопила ее Настя. «Там нас Декабрь и Олеся ждут». «Пришлось отогнать мысли в сторону и идти в дом». Не успела на шубку скинуть, как дверь входная вновь открылась и вошел Кощей. «Ты-то мне и нужен!» – обрадовался Декабрь. «Пора пришла в ледяную пещеру возвращаться, темница Арины скоро падет». «Дождались, значит?» Константин нахмурился и задумчиво посмотрел на Надю, заметно побледневшую от такого известия. «Придется немного задержаться, я хотел с Олесей переговорить». «Что-то случилось?» – спросила ведунья, выходя из-за печи. Там, на дальнем стеллаже, перебирала она свои зелья, размышляя, какие из них могут пригодиться в столкновении с колдуном. «Да вот хотел, чтобы ты за грань наведалась», — пояснил страж. Черзает меня смутная надежда, что Абрахсис, когда в последний раз из ледяной пещеры убегал, пальчик о посох поранил, кровью истек, да, договорить да ему не дал подзатыльник от Бабы Яги». Уперев руки в бока, она грозно посмотрела на кощея. «Нашел время шутить!» «Так не сидеть же с постными минами!» Не согласился с ней, страш, улыбаясь своей неизменно скептической улыбкой. «А если серьезно, то хочу узнать, не началось ли паломничество душ, как бывало раньше перед нападением его? Колдуну сила нужна, а где ее еще брать, кроме как низ живых людей вытаскивая? Не бесконечно же много у него накопителей. Константин дело говорит», согласился Дмитрий. Так мы будем предупреждены о том, что нам стоит ожидать. Тогда так и решим, я пока здесь останусь. Кивнув месяцу, предложил страшно смешливо посмотрев на спутниц. Не зря же вы их сюда привели. И снова ты прав, подтвердил месяц, притянув Настю к себе. Нельзя их одних оставлять, как бы беды ни случилось. Да мы же не сами ту беду искали, возмутилась Настасья очевидным намеком на былое. Хотя вместе будет веселее вас дожидаться. Главное «Дом не покидайте, с незнакомцами не разговаривайте и...» «Все с нами будет хорошо», – поспешила заверить Надя. «Только и вы поостерегитесь, боязно мне за вас». «Уж мы постараемся», – успокоил ее Декабрь. «Не впервой с колдуном тягаться, обязательно сдюжим его сейчас. По всему, выходит, последнее это столкновение будет. И в прошлый раз бы его одолели, не начни февраль контроль над посохом терять». Попрощавшись со всеми, месяц вышел на улицу в сопровождении своей спутницы. Настя пожелала проводить его, пусть и всего лишь до ворот дойти, но все одно дольше вместе побудут. Апушку наказала в доме оставаться, пообещав вскоре вернуться. Впрочем, к своевольной питомице не подумал слушаться, выскользнув за хозяевами неприметной тенью. А тем временем Олеся готовилась идти за грань. «Волчата спят, но ты все равно их проверяй», наставительно говорила она кощею. «Серый из-за оборотов слаб пока. Не всегда за ними уследить может». «Да у вас всей толпой это не выходит!» Усмехнулся страж, подмигнув присевшим на лавочку спутницам. Выглядели Милава и Надя одинаково встревоженно. «Те еще шкодники!» «Вот и присматривай, чтобы ничего не натворили!» Олеся предпочла не обращать внимания на замечание кощея, «А я постараюсь быстрее воротиться». В последний раз, строго посмотрев на «спутниц», Ведунья исчезла в портале. «Тебе не показалось, что Шкоды она ждет?» «Именно от нас?» Тихо и слегка растерянно спросила Надя у Милавы. «Вполне возможно», — подтвердила та, но, заметив вошедшую в дом Настю, грустно крутящую на пальце колечко, неожиданно нахмурилась. «Знаете, о чем я только что подумала? А где именно Арина украшения покупала? В каком городе? В Южнице об этом не обмолвилась». «Да какая разница?» Удивился несвоевременной мысли Кощей. Столько веков прошло. Неожиданно во входную дверь постучали. Страж, приложив палец к губам, приказал девушкам вести себя тихо. А сам, достав один из своих мечей, двинулся к двери. «Хозяйка, открывай!» Раздался голос Горыныча. Распахнув широкую дверь, Константин изумленно спросил. «Ты с каких пор таким вежливым стал?» «С тех самых, как чуть крышкой от чугунка по носу не получил», — выркнул Даниил. «С чего это тебя так неласково встречали?» — удивилась Настасья, подходя к Горынычу. «Да не меня и не встречали!» — досадливо пояснил Святослав. Олеся душа неупокоенная досаждала, все жужжало, да нудела дело над духом Вот она в сердцах и запустила в нее крышкой. А я аккурат в это время в дверь заходил, чуть увернуться успел. «Теперь всегда стучу, когда один прихожу», — поведал Борислав. «А когда не один, всегда вперед себя других пропускаю». Кухню мигом наполнил многоголосый смех. А Горыныч смущенно лапой шаркнул и умильно глазками похлопал. «Вот же хитрый какой!» — сквозь смех пробормотал Кощей. «Впредь буду знать, чего ты пропускать меня вперед начал!» «Ну, сейчас-то тебя никто обижать не будет!» — заверила небесного стража Настя. «Проходи, присаживайся! Сейчас угостим тебя чем-нибудь вкусненьким!» И посмотрела вопросительно на Константина «Можно ли?». По ее рассуждениям выходило, что раз страж вознамерился возвращения ведуньи дождаться, силы подкрепить не повредит. «Настасья, не балуй!» Константин погрозил ей пальцем. «Горыныч на строгой диете». У Горыныча в миг глаза стали печальные-печальные. Сразу все три пары. А хвост и вовсе пол ударился. Волочиться по половицам с горя начал». «Того и гляди, совсем в уныние впадет!» «Один пирожок можно!» Тут же решила Надя, не выдержав несчастного вида стража. «Для каждой головы!» С надеждой во взгляде спросил Святослав. «Да, для каждой!» Заверила спутница февраля, ободряюще улыбнувшись. «Только не забудь, что живот у него один на все три головы!» Кащей неодобрительно покачал головой. «Набьет брюхо и взлететь-то не сможет!» «А кто знает, какие сюрпризы Абрахсис на этот раз заготовил?» «Так это же для стимуляции памяти!» Поддержала подруг Милава, осторожно погладив дракона по спине. И тут же напустилась на него с вопросом, что покоя не давал. «Горыныч, миленький, скажи, а ты не помнишь, в каком городе Арина чаще всего украшения покупала?» «А тебе зачем?» Удивился страж, даже забыв пирожок ухватить. «Да подумалось тут, что тот торговец, что пояс продал, мог быть с колдуном связан», — пояснила спутница января. «Не сам же Абрахсис с золотком стоял. Февраль в раз бы его вычислил». «Даже если ты права, лет уж сколько прошло», — сказал Кощей, но затем задумчиво добавил. «Если только потомки того торговца все это время не поддерживали связи с силами темными». «Если это так, тогда...» — Горыныч призадумался. «Есть в нашем мире удивительный город Порт-Карфаэль. Построен он прямо на воде, посреди моря-океана на скальных сваях, что сильные маги древности со дна подняли. Ни к одному государству тот город не относится, он сам по себе. Истекаются в него караваны торговые со всего мира сказочного. Каких только диковинок там нет, на любой вкус подобрать можно. Да и по самому городу погулять интересно». «Не зря его еще называют городом мостов и дворцов». «Весен водными каналами изрезан. Эх, красотень какая!» «Это, наверное, самое удивительное место в мире». Спутницы молча переглянулись между собой и, не сговариваясь, решили не рассказывать стражу про Венецию. «Значит, там она чаще всего украшения покупала», — уточнила Милава, возвращая замечтавшегося стража к сути разговора. «Да, именно там», — подтвердил Даниил. Помню, Арина любила потом передо мной похвастаться приобретениями. Да, каменья самоцветные там действительно глаз радовали. Драконья натура не смогла удержаться от приятных сердцу воспоминаний. Можно было бы и проверить то место», – задумчиво проговорил Кощей, прислушиваясь к беседе. В это время из-за двери донесся грохот. «Волчата!» Воскликнули девушки в один голос, ринувшись проверять их. «Олеся меня точно по голове не погладит». Печально, — сказал им вслед страш, но беда казалась не такой уж и страшной. Просто расшалившиеся шкодники перевернули стул и раскидали по полу подушки. «Как вам не стыдно?» — пожурила пойманных на месте преступления волчат Милава. «Так вымахали, а все одно как дети малые». Волчата сбились в кучу и жалостливо заскулили. А когда на шум вышел серый, и вовсе уши повесили, боязливо на отца посмотрев. А ну-ка быстро спать ложитесь, пока Олеся не вернулась. Надя погрозила им пальцем и поставила стул на место. Что они опять утворили? Спросила незаметно подошедшая ведунья. Вернулась хозяйка дома из-за грани. При звуках ее голоса волчата заскулили еще жалобнее и упав на брюха поползли колесе. С удивлением, посмотрев на это представление, Баба-Яга насмешливо фыркнула. «Перестать шкодить они не могут. А вот выдумать, как прощение вымолить, всегда готовы. Вот выгоню вас на мороз, будете знать!» Серый тихо рыкнул, соглашаясь со словами Олеси, и легонько наподдал одному волчонку лапой. Тот взвизгнул и быстро метнулся к своей лежанке, а вслед за ним подтянулись и остальные. Закрыв лапами носы, они настороженно поблескивали глазами. «Ладно, идемте отсюда», – серьезным тоном сказала Олеся, давая понять, что не до волчьих шалостей сейчас. «Разговор есть». Погрозив волчатым пальцем, она плотно прикрыла дверь в комнату и пошла в сторону кухни. А там первым делом воды напилась. Только тогда девушки внимание обратили, что лицо у Олеси сильно зарумянилось, словно она на солнце солнцепёке была долгое время. «Ох, пришлось же мне по тропам невидимым духами облюбованными побегать», – вздохнула Баба Яга. Зато выяснила, что в одном месте действительно на людей странный мор напал. Слишком много их за последние дни умерло. «И где же такая напасть приключилась?» – сполошилась Надя. «Да есть в нашем мире один чудной город Карфаэль – Карфаэль!» – начала Олеся. «Так я и знала!» – воскликнула Милава, перебив ведунью и вскакивая с лавки. «Точно там Абрахсис хранился. С давних времен он с этим местом связан!» Не зря и пояс Арине там продали. А почему его тогда не обнаружили? Усомнилась Надежда, нервно перекинув за спину рыжую косу. Или он какой сильной магией прикрыт? А вот это я и проверю, — пообещал Константин, вмиг утратив малейшие признаки веселости. Был страж собран и деловит, отчего красивее Восток рад. Да только хорошо знавшие его понимали, что видимость-то одна. Заодно и с правителем тамошним пообщаюсь. «Кажется, пришла пора напомнить, что со злом якшаться в нашем мире не принято. Может, город и не расположен ни на одной из территорий месяцев, зато находится во владениях морского царя, а тот завсегда нам верным другом был. Да и Черномор не обрадуется такому соседству». «Знаешь, а я с тобой отправлюсь», — решил Горыныч, бросив сожалеющий взгляд на горку пирожков. «Всяко с драконом сподручнее будет, мало ли что». А месяцы пока и без нас продержатся. Тем более, если мы сумеем нападение колдуна упредить. Не откажусь. Кощей приглашающий махнул рукой и, распахнув дверь, стремительно прошагал к снежной поляне в отдалении, чтобы открыть портал. Здесь самоуверенным быть нельзя. Обрахся слишком хитер. Ждите нас, мы скоро будем. Вслед за Горынычем страж вошел в портал, а вышел на небольшой площадке, залитой светом полуденного солнца.